Глава вторая. Как эффективно читать книги. 12 правил Игоря Вагина. В этой главе я пишу только о чтении профессиональной литературы. О чтении художественной литературы здесь речи не идёт. Как правило, я прочитываю 3 цифровые книги в неделю, в месяц 12 книг, в год приблизительно 100 книг. Последние 8 лет я читаю только цифровые книги. А бумажные только в том случае, если нет цифровых. Объясню почему. Цифровые книги удобно брать с собой в отпуск, они занимают в сотни раз меньше места. Её удобнее читать. Можно увеличить шрифт, подобрать приятный шрифт, поменять освещённость текста. Можно читать на компьютере, в айпаде, в смартфоне. Удобно делать пометки нужных мест в тексте, цветом или шрифтом. Из цифровых книг легче делать конспекты. Их не жалко бесплатно отдавать клиентам, друзьям, родственникам. Их легче хранить в компьютере, чем бумажные книги на полках в шкафу. Но это моё мнение, а многие мои друзья предпочитают читать бумажные книги. Сейчас мне 67 лет, и отношение к ценности книг у меня изменилось. В молодости я радовался, как ребёнок, когда находил интересную книгу от корки до корки. В зрелом возрасте, если я находил хотя бы одну интересную главу в книге, то я был доволен. Сейчас, если нахожу хотя бы одну интересную мысль в книге, считаю, что прочитал её не зря. Итак, мои правила. Первое: При просмотре книг прежде всего думайте о том, какую вам нужно получить актуальную информацию для вашей деятельности. Не вы для книг, а книги для вас. Заранее напишите список информации, которая вам сейчас нужна, можно в виде вопросов. Фокусируйтесь на том, что нужно для вас в настоящее время. Информация по управлению персоналом, внедрение инноваций или снижение рисков при запуске проекта. Второе. Посмотрите информацию об авторе, авторах книги. Где они работают, чем они занимаются, какое у них образование. Они теоретики или практики? Какой у них опыт работы по теме данной книги? Это первая их книга или это серия книг? Третье. Пролистывая книгу, посмотрите оглавление, названия частей, глав книги. Бесполезно читать тексты на обложке, краткое содержание, предисловия, отзывы, потому что это всего лишь маркетинговые триггеры, не более того. В каждом издательстве сидит команда маркетологов, цель работы которых повысить продаваемость книг. Отсюда и яркие броские названия книг, заголовков, интригующие краткие содержания, отличные отзывы. 4. Посмотрите список литературы в конце книги. Есть там классики по этой теме, новые авторы. Это авторы художественной и научно-популярной литературы или профессиональные учёные, признанные авторитеты, лидеры мнений. Но и здесь может быть засада. Отличные списки, взятые из книг других авторов. Автор, возможно, не читал большинство книг из перечисленных авторов. Пятое почитайте отдельные главы. Это бесконечные истории, случаи, притчи, анекдоты, цитаты, метафоры. Или описываются новые подходы, факты, результаты научных исследований, наконец, практический опыт автора. К сожалению, большинство американских книг грешат водой. Много длинных историй, случаев, как модно сейчас говорить, кейсов, нарратива, сторителлинга. При этом один тезис обсасывается на тридцати страницах в разных вариациях. Кстати, наши лучшие авторы уважают своего читателя и значительно меньше льют воды в своих книгах. Шестое. Какой язык книги? Легко ли читается текст? Тезисы книги понятны? Есть ли аргументы, доказательства тезисов? Авторы используют профессиональные слова в разумных пределах. старается объяснить каждое научное слово. Седьмое. В книге есть конкретные алгоритмы выполнения действий: как управлять персоналом, как вести переговоры, как провести презентацию. Представлены чек-листы выполнения процессов. Описывает автор исключения из правил, противоречия в реальной жизни. Восьмое. Автор рассказывает о своём личном опыте. или больше пишет об опыте других людей. Все профессиональные книги можно разделить на три группы. Первая книги-учебники. Книги Питера Друкера, Стивена Кови. Второе книги новый взгляд, новые тенденции. Книги Насима Талеба. Третье книги уникальный опыт автора. Книги Ицхака Адизеса. Девятое. Прежде чем покупать книгу, посмотрите в инете сайты с конспектами книг. Рекомендую следующие сервисы. SmartReading, Baguzin.ru, Conspectы.ru. Прочитав конспект книги, вы сразу поймёте её суть. И нужно ли вам её вообще читать более подробно. Я с большим удовольствием использую эти сервисы и сейчас прочитываю в неделю до 10 книг. и в год до 400 конспектов. Первое время у меня был страх пропустить что-то ценное в книге. Но мой опыт показал, что в конспектах книг главные мысли, как правило, присутствуют. Но это мой опыт. Возможно, у вас по-другому. 10. Читая книгу, сразу пишите краткий конспект или сделайте схему книги в сервисе Mind Map. Всю книгу вы всё равно не запомните. Чем больше вы читаете, тем хуже запоминаются книги. 11. Книга лучше усваивается, когда вы одновременно занимаетесь практикой на тему книги. Как пример, перед подготовкой к переговорам читайте книги по теме переговоры. Готовясь к презентации, читайте книги по теме презентация. 12. Для лучшего запоминания прочитанного пересказывайте ключевые мысли друзьям и коллегам. А ещё лучше сами пишите статьи и книги.